Глава 15. Формы женской солидарности. Дарья. Я помнила помощницу Домиры, эту серьёзную даму без возраста, которая указала на меня после просмотра дюжины анкет наших девушек. Забыть было сложно. Невысокая блондинка в очках, с каре, с тонким крючковатым носом и узкими губами, как отпечаталась в памяти. Сейчас она выглядела так же. Даже костюм, казалось, был похожий. Но вот возраст. Среди дорогой техники, лакированных поверхностей и хрома, почему-то исчезли и годы. Тридцать пять. А без очков, возможно, и тридцать. Совсем не дама средних лет. Скорее, моя ровесница. Чуть более уставшая, прячущая молодость за дорогим строгим нарядом, как за броней. Я даже отчество ее уточнять передумала. Неудобно стало. словно со старью но правила в этом разговоре устанавливать было не мне Дарья Юрьевна здравствуйте не ожидала вас увидеть подозреваю Дамир Закиевич тоже она убавила мой оптимизм первой же фразой добрый день я надеялась встретиться с Дамиром сожалею его нет и вернётся не скоро Некоторые дела потребовали личного участия. Она многозначительно улыбнулась одними уголками губ. Взгляд при этом остался холодным. Не скоро, это сколько? Недели две. И не все поездки до Миразакеевича можно просчитать заранее. Думаю, как раз вам это известно. Второй намёк был ещё буквальнее первого. А Глая охраняла неприкосновенность своего босса, как доберман. А можно в таком случае узнать его номер телефона? После грязного реверанса в мою сторону благодушие упало до отметки ноль, и маска милой Даши Подберезкиной не лезла на лицо. — Прошу прощения, это невозможно, распоряжения не было. — Окей, а сами вы можете связаться с ним и на минуту дать мне трубку? Даже представить, как буду при помощнице говорить о двойне, не хотелось. Не о кошачьем же помете сообщаю. Однако, похоже, выбора не оставалось. Еще неделю или две ходить сюда как на работу, так себе удовольствие. Сожалею, но это тоже невозможно. Но если вам так важно сообщить Дамиру Закиевичу какую-либо информацию, вы можете рассказать все мне. А я уже при встрече. поставлю его в известность. От такого поворота меня аж передёрнуло. Кто-то откровенно заигрался в идеальную ассистентку большого босса. Спасибо, мне надо. Резко захотелось убраться из этого офиса и из города. Лучше я зайду сюда через неделю. Ваше право, оглая пожала плечами. Давай я понять, что разговор закончен? Она встала, Всего хорошего. Я тоже поднялась. Ноги уже несли к выходу. Нужно было только обойти длинный стол для переговоров и шагнуть в коридор, на волю, где в машине ждали подруги и дышалось полной грудью, а не как здесь, полувздохами. К сожалению, быстро покинуть переговорную мне не позволили. Не знаю, как Аглая уловила моё состояние. Ума не приложу, как вычислила причину визита. Но когда я оказалась уже возле самой двери, она снова заговорила. Подождите минуту. Вместо стали в голосе послышалось что-то новое, мягкое, человеческое. Не представляю, зачем вам нужен домер. Это не моё дело. Я всего лишь работаю на него. Но будьте осторожны в своих желаниях. Не поняла? Чувствуя, как по спине побежал холодок, я обернулась. Вам ведь уже не 18. Есть свой опыт, свои планы и образ жизни. Аглая сняла очки и устало потёрла глаза. У него они тоже есть. Домира всё устраивает. Он элита, старший наследник в роду, успешный бизнесмен. Деньги, проекты, женщины, никаких ограничений. А можете говорить яснее. Холодок превратился в лютый мороз. И спину тут же начало ломить. Вы не первая и не последняя, кто надеялся на большее. Кто-то по любви, кто-то из корыстных побуждений. Но домир или его служба безопасности всегда решали любые проблемы. То есть эту любительницу загадок хотелось встряхнуть. Пожалуй, прежняя холодная стерва нравилась мне больше. от неё хотелось уйти и забыть та которая говорила со мной сейчас каждым своим словом вызывала желание бежать без оглядки там в агентстве я выбрала вас потому что решила будто вам хватит мудрости не поддаться на его обояние надеялась что протянете неделю бок о бок без проблем для всех а глая горько усмехнулась Видимо, просчиталась. И что теперь? Вместо «А не пошла бы ты к лешему за такое откровение?» произнесла я. Что бы вас ни привело, он не откажется от своей жизни. Он князь, а вы дама из эскорта. Пусть и липовая, но сути не меняет. Решите признаться ему в большой и чистой любви? Еще несколько раз воспользуется услугами и забудет, решить родить для него ребёнка заставит избавиться от плода и потребует уничтожить любую информацию об этом. Мне кажется, вы какой-то бред несёте. Я так сильно сжала дверную ручку, что пальцам стало больно, будто не я давила, а в тисках держали меня. Поймите, ему не нужны проблемы. Этого и в делах хватает. А серьёзные отношения он будет строить лишь с женщиной его круга, молодой, без богатого прошлого, с такой, какая понравится семье и сможет стать полноценной партнёрой. Аглая будто не слова проговаривала, а забивала гвозди в крышку гроба, наверное, моего. Я, конечно же, всё ещё не верила. Тот домир, которого знала, мало напоминал хрен из горы. описанного его помощницей во всяком случае со своим братом он точно не церемонился и голубой кровью не кичился но что-то во фразах оглаи всё же зацепило кольнуло болью под сердце так что руки сами обхватили ещё плоский живот и ком в горле не дал больше вымолвить ни слова не портите себе жизнь и воспоминания глаза за линзами очков на миг закрылись Счастливые финалы бывают лишь в сказках. Аглая незаметно нажала на какую-то кнопку своего телефона, и рядом со мной в дверном проеме вырос двухметровый охранник. Не буду вас благодарить. Вот теперь захотелось пристукнуть еще и до мира за подбор персонала и приятные ощущения. Не волнуйтесь, я сама позабочусь, чтобы мы больше не встречались. Она подняла взгляд на охранника и легонько кивнула. И не фантазируйте больше. Дамир принял бы точно такое же решение. После душевнейшего разговора с помощницей князя трясло меня долго. Подругам даже пришлось останавливаться возле аптеки, чтобы купить валерьянку. А потом еще с полчаса я уговаривала их самих съесть по таблеточке и не ехать снова к бизнес-центру. Мы всего лишь выдерем ей патлы. Это не страшно. Лысые женщины сейчас в моде. Князь потом скажет нам спасибо, вот увидишь. Женская солидарность цвела буйным цветом. Уровень кровожадности зашкаливал с каждой секундой все сильнее. Однако, как оказалось в злости, как в попойке, самая главная компания. В этом отношении мне с Соней и Настей повезло. пар валил из ушей сразу у всех троих. От потребности сжать одну тонкую шею зудели подушечки пальцев. И никто не горел желанием оставаться в Питере. В офис эта крыса больше не пустит, факт. Соня посмотрела на коричневую таблетку в своей ладони и, открыв окно, выбросила ее на дорогу. А принц наш датский. Хрен знает, сколько еще будет скакать по городам и весям. Настя повторила Сонин финт с таблеткой, а затем и вовсе закинула упаковку в бардачок. — Даш, я мужа попрошу. У него следователь знакомый есть. Тот может пробить телефончик твоего царевича в базе, а потом сами с ним свяжемся, без посредников. — А если не получится, я своего мужа попрошу. Его мамаша-вампирша натуральная. В Питере начальница налоговой. Нагрянем со спецэффектами. сам в ноги кинется с ведьмой своей и охранниками перспектива, конечно, вдохновила, хоть представить Демира на коленях я не могла для этого мой князь всё же был слишком важной птицей на колено он мог опуститься исключительно из эротических соображений но мысли о номере телефона и упрощённой доберманихе приятно грели душу вместе с теплотой на душе одновременно уменьшалась и злость Ночь оступала постепенно. Внутри всё ещё бушевала гроза со своими молниями. Пальцы подрагивали, но я перестала прокручивать в голове ядовитые советы Аглаи. Не хотелось ни валерьянки, ни новой встречи с гостеприимным персоналом Абашева. Зря мы приехали, не разузнав заранее, где Демир и как можно связаться напрямую. И лишь намёки на то, что восточному князю не нужны дети от разведёнки из народа. Что он захочет избавиться от нас? Заставляли сердце сжиматься до боли. Думала ли я сама о таком варианте? Да, каждый день, хоть и гнала от себя эту мысль. Верила ли, что Дамир может так поступить? Как бы мне ни хотелось пристукнуть о Глаю, она знала его намного дольше, чем я. Из общего у нас с князем были лишь два эмбриона до да многочасов фантастического секса. И ни разговоров о прошлом, ни радостей, ни печалей. Глупо было думать, что из-за моей новости он захочет изменить свою жизнь. Скорее всего, как и большинство мужчин, пожелает отделаться деньгами и редкими визитами. А чего хотела я сама? Мечтала ли о серьёзных отношениях с потрясающим, но незнакомым мужчиной? Дома почему-то обо всём этом не думалось. По ощущениям Там, вместо головного мозга, за двоих работал спинной. Толкал на крыльях влюблённости в Питер, заманивал в магазины детских товаров и постоянно растягивал губы в улыбку. А сейчас вдруг зашевелились и извилины. С ними картина мира выглядела уже не такой радужной и милой. Я умудрилась влюбиться и забеременеть от мужчины, которого на самом деле не знала. И что было ещё хуже, Не продумав пути отступления, ринулась в северную столицу делиться новостями. Первое простительно. Мало какая женщина осталась бы равнодушной к князю. А вот второе за неделя видимость стало стыдно. Ради двух чудесных малышей я обязана была продумать все риски и ехать к их отцу подготовленной. Не только со стрижкой и новым бельем, но и с планом Мысли о том, какой я лох, не покидали до самого дома. Когда я оказалась у себя в квартире, они набросились ещё сильнее и яростнее. Не зная, как поступить лучше, я принялась анализировать всё, что помнила: ночью, утром, следующим вечером. Днями по крупицам собирала информацию в интернете. Пару раз бралась за телефон, где стараниями подруг появился абонент с именем Величество. и терялась всё больше. Настолько сильно, что когда спустя полтора месяца услышала в телефонной трубке голос поварихи Левданского, оказалось готова к чему угодно, но ни к новой встрече.